2 часа назад, Ангарская улица, служебный грузовик Сидр. Стиснув зубы, Дмитрий Нахимов смотрел на своих бывших товарищей и пытался удержать на лице нейтральное выражение. Впрочем, Олег и Пётр, наверное, не обратили бы внимания, если бы он начал орать во всё горло. Они были заняты тем, что втаптывали последние остатки его достоинства в грязь. Уроды, падальщики. Они понимали, что ему грозит смертная казнь, и поэтому без малейшего стеснения шантажировали его. А ведь он не жадничал. Предложил им по сто тысяч рублей каждому, если они снимут с него антимагические наручники. Но они начали торговаться и по итогу задрали цену до двух миллионов. Мрази. Дмитрий с трудом подавил желание плюнуть им в лицо. А ведь всего пару дней назад это он им приказывал. Он стоял на вершине пищевой цепочки. «Не куксись!» — гоготнул Петр и похлопал по термосу, который висел у него на поясе. «У меня от твоей кислой физиономии сейчас чай скиснет!» «Царь во дворце! Царь во дворце!» — вдруг прокричал Олег. «Даже непривычно, что с тобой можно больше не сисюкаться. Как хорошо, что я больше не увижу твою уродскую морду!» Он важно напыжился и проговорил нарочито басовитым голосом. Ё, ну фиг мой, ты окарутой, я считаю вас дерьмом. Мы же договорились, процедил Дмитрий. Я перевёл вам половину суммы. Отпустите меня и получите остальное. Ой, кто-то обиделся, насмешливо протянул Олег, но всё-таки достал ключи и открыл замок на антимагических наручниках. Только пошевеливайся. Переводя остаток в решном пару тройку раз, чтобы нам поверили и сваливай. «Не переживай, обязательно свалю». «Но сперва...» Нахимов кровожадно оскалился и ударил в них такой мощной магической волной, что грузовик перевернуло набок. Петр и Олег испуганно взвизгнули, а спустя мгновение замолкли навсегда. Двумя быстрыми и точными движениями Дмитрий свернул им шеей. Он безумно расхохотался, выбил дверь, вылез наружу и прорычал думал, что избавился от меня Ломоносов. Мы ещё посмотрим, кто кого.